Мануальная диагностика и терапия при патологии в области плечевого пояса. Исследование АД в плечевом поясе. ПП1. Флексия. Исходное положение пациента: сидя, с опущенными и расслабленными руками. Врач стоит сбоку у исследуемой стороны и анализирует движение руки пациента кпереди в сагитальной плоскости. Объем движения в плечевом суставе 90 градусов, при участии всех суставов плечевого пояса до 170 градусов. ПП2 экстензия. Исходное положение пациента, сидя с опущенными и расслабленными руками, Врач стоит сбоку у исследуемой стороны и наблюдает за движением руки к сзади в сагитальной плоскостиъ движения в плечевом суставе пятьдесят градусов с участием суставов плечевого пояса и лопатки доем градусов пп 3 абдукция врач стоит позади Прямо сидящего пациента, который отводит руки в стороны и вверх. Врач сравнивает объем движения справа и слева, отмечает появление сопутствующих движений и боли при отведении руки до 90 градусов, выше 90 градусов, анализирует движение лопатки, положение головы при поднятии руки до вертикали, скобках, при минимальных ограничениях голова отклоняется в сторону патологии, возможность завести вертикально стоящую руку за ухо, что не удается при минимальном ограничении объема движений. ПП-4. Наружная ротация. Первое исходное положение пациента, сидя. Плечи отведены под прямым углом, предплечья согнуты в локтевых суставах и направлены вперед ладонями вниз. Пациент активно поднимает предплечья до вертикали пальцами вверх. Объем движения достигает 90 градусов. Врач стоит позади пациента и сравнивает движение с обеих сторон. Второе. Исходное положение пациента, сидя, плечи приведены к туловищу, локти прижаты к талии, предплечья согнуты под прямым углом и направлены вперед в сагитальной плоскости. Врач стоит позади пациента, который осуществляет активную наружную ротацию, переводя предплечье во фронтальную плоскость, ъ движения при этом достигает 4570 градусов. ПП5 внутренняя ротация Исходное положение пациента сидя со свободно опущенными руками заводит за спину обе руки, ладонями наружу, пальцами вверх. Врач стоит позади пациента, и сравнивает положение больших пальцев с обеих сторон. В скобках у правшей сильно развитой мускулатуры большой палец в норме располагается несколько ниже. Нормальный объем внутренней ротации 15 градусов. Большие пальцы при этом располагается между лопатками. Если предплечье достигает лишь горизонтали дефицит равен 5 градам. Если кисть достигает ягодицы, дефицит равен 10 градам. Если кисть в положении стоя достигает лишь бедра, дефицит равен 15градам ПП6 Иследование AD против сопротивления надостной мышцы. Исходное положение пациента – сидя, руки приведены к туловищу, согнуты в локтевых суставах под прямым углом. Ладони обращены к средней линии. Врач стоит позади пациента, его ладони расположены снаружи на локтях пациента и оказывают адекватное сопротивление его активному движению в направлении абдукции. Давление рук врача не должно быть слишком сильным, а пациент не должен пытаться совершить наружную ротацию вместо абдукции. ПП7 Исследование АД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 и оказывают адекватное сопротивление наружной ротации, которая осуществляется давлением запястья пациента на ладони врача. ПП8. Исследование АД под лопаточной мышцы против сопротивления. Исходное положение пациента. Сидя, руки приведены к туловищу,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 п9 пальпация подлопаточной мышцы исходное положение пациента на спине с отведенной насколько возможно рукой врач стоя сбоку лицом голове больного захватывает его предплечье и производит легкое вытяжение в продольном направлении пальцами второй кисти, через подмышечную впадину и край широчайшей мышцы спины достигает внутренней поверхности лопатки где пальпирует напряженную и болезненную подлопаточную мышцу в которой часто обнаруживается резко болезненная триггерная зона ПП10 исследование АД против сопротивления длинной головки, двуглавой мышцы плеча. Исходное положение пациента. Сидя, руки полусогнуты в локтевых суставах, предплечья супинированы, кисти слегка разогнуты в лучезапястных суставах, в скобках поза официанта, подающего под нос. Врач стоит позади или перед пациентом и оказывает адекватное сопротивление своими ладонями на ладони пациента при его активном движении в направлении флексии в плечевом, но не в локтевом и лучезапястном суставах. ПП11. Исследование укорочения И болезненного напряжения большой грудной мышцы справа. Исходное положение пациента на спине. Врач стоит у правой стороны на уровне таза пациента, несколько наклонившись над ним. Правой рукой фиксирует грудину, а пальцами места прикрепления большой грудной мышцы ключицы в скобках верхняя порция, к грудине и хрящам 2-7 ребер, в скобках нижняя часть, пальпируя одновременно триггерные зоны в местах прикрепления мышцы. Левой рукой отводит плечо пациента за его внутреннюю поверхность во фронтальной плоскости. При исследовании верхней порции до угла 90 градусов, при исследовании нижней части выше горизонтали до угла 180 градусов, определяя при этом степень укорочения, напряжения, болезненность пучков мышцы, оценивает угол между дорзальной поверхностью плеча и передней поверхностью грудной клетки справа и слева. Исследование пассивных движений в плечевом суставе. ПП-12. Флексия. Исходное положение пациента, сидя, руки опущены, расслаблены. Врач стоит сбоку у исследуемой стороны. Вилкой из первого-второго пальцев одной руки фиксирует латеральный край ключицы и лопатки. Второй рукой осуществляет пассивную флексию за нижнюю треть задней поверхности плеча. Достигает 90 градусов. ПП-13. Экстензия. Исходное положение пациента – сидя, руки опущены, расслаблены. Врач стоит сбоку у исследуемой стороны, вилкой первого-второго пальцев одной руки, фиксирует латеральный край ключицы и лопатки. Второй рукой осуществляет пассивную экстензию за нижнюю треть передней поверхности плеча. Достигает 50 градусов. ПП-14. Абдукция справа. Исходное положение пациента. Сидя. Руки приведены и согнуты в локтевых суставах. Врач стоит сзади справа. Левой кистью обхватывает плечо так что второй-пятый пальцы располагается на ключице, а большой на ости лопатки и придавливает их вниз. Чем достигается фиксация? Правую руку врач проводит снаружи внутрь, под плечом пациента так, что локтевой сгиб пациента располагается в локтевом сгибе врача, а предплечье свисает. Кисть правой руки врач располагает на дельтовидной мышце и из этого положения проводит пассивную абдукцию, которая благодаря хорошей фиксации может достигнуть 90-110 градусов. Абдукция в нейтральном положении не исследуется. ПП-15. Внутренняя ротация. Исходное положение пациента, сидя с заведенными за спину руками, ладонями дарзально большими пальцами вверх. После исчерпания активного движения, Врач подтягивает кисти пациента за большие пальцы вверх, сравнивая, как высоко удается поднять пальцы справа и слева, и степень пружинищего сопротивления в конце движения. ПП16. Наружная ротация. Исходное положение пациента: сидя. Руки приведены к туловищу, согнуты в локтевых суставах. Врач стоит позади, обхватывает оба предплечья спереди под локтевым суставом. Большие пальцы направлены дарзально над латеральным подмыщелком Остальные пальцы направлены вентрально и вниз прижимает локти пациента к его туловищу и одновременно вращает оба предплечья к наружи. При взгляде сверху хорошо виден объем движения, который достигает 90 градусов. Исследование суставной игры в плечевом суставе ПП17. Каудализация справа. Исходное положение пациента, сидя, согнутой в локтевом суставе рукой. Врач стоит сзади справа, правой рукой за внутреннюю поверхность локтя, отводит руку пациента до горизонтали и поддерживает ее в этом положении. Вилку из первого-второго пальцев левой кисти располагает непосредственно рядом с акромионом на головке плеча и смещает ее каудально. При ограничении суставной игры тем же приемом проводится ритмическая мобилизация для ее восстановления. ПП18. Исследование ПД и болезненности акромиально-ключичного сустава. Исходное положение пациента – сидя или стоя. Исследуемая рука согнута в локтевом суставе и уложена предплечьем на противоположное надплечье. Врач из этого положения. Приводит локоть пациента к противоположному плечу, устанавливая объем движения. В скобках в сравнении со второй стороной. И болезненность в области сустава. Второй рукой фиксирует лопатку и плечевой сустав сзади на противоположной стороне. ПП-19 Краниокаудального смещения в акромиально-ключичном суставе с переходом в мобилизацию справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Правая рука согнута в локте и лежит на груди. Врач сидит или стоит у головного конца больше справа. Правой кистью обхватывает локоть пациента снизу и снаружи. Тенор левой кисти располагается краниально на акромиальном конце ключицы. Обе кисти осуществляют синхронное давление навстречу друг другу краниокаудально, исследуя пружинищее сопротивление. Если оно не обнаруживается, Проводится ритмическая мобилизация с повторением 1-2 в сек 15-20 раз с минимальной силой. Чередовать с мобилизацией в вентродарзальном направлении. ПП-20. Исследование вентродарзального смещения. В акромиально-ключичном сочленении с переходом в мобилизацию справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Врач стоит сбоку справа. Левой кистью обхватывает плечевой сустав вторым-пятым тире пальцами с дарзальной стороны. Второй-пятый пальцы правой кисти поддерживает с дарзальной стороны лопатку, а большой палец с тенером располагается на латеральном крае ключицы и проводит вентродарзальное смещение. При отсутствии пружинищего сопротивления проводится мобилизация ритмично повторяющимися смещениями 1-2 в 15-20 раз с чередованием смещения в краниокаудальном направлении с применением минимальной силы. ПП-21. Исследование, мобилизация, аутомобилизация дорзовентрального смещения в грудино-ключичном суставе. Исходное положение пациента на спине. Врач захватывает ключицу в непосредственной близости от сустава большими, в скобках, снизу и остальными, в скобках, сверху, пальцами и смещает ее дорзокраниально и вентракаудально При ограничении суставной игры проводится ритмическая мобилизация либо теми же движениями, либо при более мягком контакте тенором, который накладывается на ключицу рядом с грудиной. Давление должно быть очень мягким. Там же приемом проводится АМБ, пациент тенором одноименной руки проводит мягкое давление на ключицу у грудины. ПП22. Мобилизация плечевого сустава тракции с П и Р. Первое исходное положение пациента. Лежа на спине. Врач сидит рядом спиной к пациенту со стороны больной руки которые он проводит между своим плечом и туловищем, захватив нижнюю треть плеча. Первая F. Больной втягивает плечо в себя против минимального сопротивления врача и делает вдох. Фаза длится 10 секунд. Вторая F. Расслабление, выдох. Врач следует за расслаблением, делая тракцию через свой бок. Циклы повторяются из вновь достигнутого положения. Второе. Исходное положение пациента, сидя на возвышении. Врач сидит спиной к боку пациента на более низком сидении у его больной стороны опираясь своей лопаткой о грудную стенку пациента, больная рука которого положена на плечо врача и удерживается им за локоть и предплечье, разогнутая в локтевом суставе. 1 Ф. Врач с минимальной силой тянет руку пациента вперед до преднапряжения а пациент после его достижения втягивает руку, вдыхает, удерживая первую фазу 10 секунд. Вторая F – расслабление, выдох, во время которых врач следует за расслаблением и усиливает его легкой тракцией, которую затем постепенно ослабляет, чтобы не вызвать боли фазы повторяется из достигнутого положения